Глава 1. Киноа Киноа – один из самых модных продуктов во всем мире вот уже несколько лет. Эту южноамериканскую крупу добавляют в салаты, используют как гарнир, варят с ней супы и говорят, что очень полезна. Стоит, правда, она совсем не дешево. И у покупателей часто возникает вопрос – за что такие деньги? Однажды на съемке этого суперфуда для программы «Живая еда» даже случился небольшой конфуз. Один из моих коллег, звукооператор Кирилл, всему и всегда предпочитающий мясо, всмотрелся в кастрюльку с приготовленной крупой и разочарованно вскинул свою рыжую бороду. «Жмых болотный, это ваше киноа». Вид у него действительно был не очень нарядный. Серо-бурая масса мелких разваренных зернышек. Но ведь примерно такое же впечатление на многих иностранцев производит, например, наша любимая гречка. В чем же конфуз? Неосторожная реплика обидела хозяйку дома, на кухне которой проходила съемка. Настоящую фанатку суперфудов. И она тут же прочла съемочной группе лекцию. Тот... Кто хочет быть до старости бодрым и стройным, просто обязан ввести киноа в свое меню. Ведь это самая популярная крупа из списка так называемых «древних зерен», в которых много необычайно полезных ингредиентов. Не то, что в современной пшенице или рисе. Только подумать. Человек начал употреблять кино много тысяч лет назад. И происходило это в бассейне озера Титикака в период процветания империи инков. Они называли киноа «матерью всех зерен» и даже использовали в качестве валюты. Легенда гласит, что сам император каждый год торжественно сажал первые семена. Конечно, вся эта экзотика – отправная точка для многих мифов и немаловажная составляющая пресловутого ореола здоровья, который приписывают всем суперфудам. Ведь если после ежедневного поедания привычных риса и пшеницы мы все еще не стали стройными, бодрыми и здоровыми, то непременно захотим попробовать что-то новое и максимально для нас необычное. А вдруг поможет? Признаем честно. То же самое кино возможно так бы и осталось популярным только у себя на родине, если бы не стало героем живописной легенды. Кстати, инками она не заканчивается. В интернете можно встретить заголовки вроде кино, которое мы чуть не потеряли, и пишут в этих статьях следующее: В 1532 году испанские завоеватели разгромили войско инков и взяли в плен последнего императора. Но предводителю конкистадоров Франсиско Писсарра и этого оказалось мало. Чувствуете, как нарастает драматизм? Он приказал уничтожить в рамках борьбы с язычеством, ведь зернам поклонялись все поляки Ноа, которые смогли обнаружить в андах его солдаты. Закончилось, правда, все хорошо. Как гласит легенда, плантации, расположенные высоко в горах, благодаря самоотверженности местных жителей, сохранились. Чего, впрочем, и следовало ожидать в такой первобытной, насыщенной сложными рельефами и малонаселенной местности. Тем не менее, до 1970-х годов кино не было так широко известно в мире, как сегодня. Что же случилось в последние десятилетия? Вообще, с ботанической точки зрения, эта крупа – псевдозлак. В применении семена похожи на пшеницу или овес, но по строению они ближе, как ни странно, к фруктам. Это растение связано родственными узами со свеклой и шпинатом. Все они относятся к семейству амарантовых. Листья киноа тоже едят. Как свежие, так и приготовленные. На родине, в Южной Америке, эту культуру выращивают и употребляют с незапамятных времен. В процессе съемок сюжета для живой еды я побывал в Эквадоре. В гостях у индейцев от овала. И даже не могу вам передать, какой там стоит аромат во время цветения киноа. Она лучше всего растет на высоте 2600-2800 метров над уровнем моря. Поэтому склоны Ант в Перу, Боливии, Эквадоре для нее идеальны. От выращивают киноа уже много веков подряд – Владелец небольшой плантации, индеец Антонио, рассказал мне, что кино здесь традиционная основа питания наряду с кукурузой и картофелем. Из крупы варят очень питательный суп и даже делают десерты, например, сладкую кашу, с виду напоминающую овсянку. Еще из киноа делают муку, а потом выпекают хлеб. Индейцы, конечно, переживают, что цена на крупу в последние годы сильно выросла. Значительная часть стала уходить на экспорт из-за всемирной моды. Но, с другой стороны, появилось больше работы на плантациях и больше дохода. В соседнем Перу салат из киноа в ресторанах стали чуть ли не популярнее традиционного блюда – пачаманки, мясо с овощами запеченного в банановых листьях. Повар рядом со знаменитым секретным святилищем на горе в Мачу-Пикчу приготовил для меня салат с луком, огурцом и сладким красным перцем. Казалось бы, обычные овощи, но в сочетании с киноа совсем другой вкус. Кстати, такой салат вполне может быть полноценным обедом или ужином, безо всякого мяса, Все потому, что белок киноа, в отличие от других зерновых, содержит все незаменимые аминокислоты, критически важные для нашего тела. Те, которые не синтезируются в организме, а должны поступать с едой. Это валин, изолейцин, лейцин, лизин, метионин, трианин, триптофан, фенилаланин, гистидин. Для детей пожилых и больных людей незаменимым еще считается аргинин. Он, кстати, стимулирует выработку гормона роста – соматотропина, который влияет на критически важные функции центральной нервной системы. Например, при его недостатке дети плохо растут, а взрослые быстрее стареют. И все эти аминокислоты есть в киноа. Врачи-диетологи даже говорят – что его белок организм воспринимает так же, как протеины коровьего молока, что, конечно, находка для людей, которые не едят мясо и птицу. Кроме того, в кино много клетчатки, полезных растительных жиров и совсем нет глютена, поэтому блюда из нее подходят людям с непереносимостью пшеничного белка. А еще эта крупа полезна для диабетиков и людей, склонных к атеросклерозу. К такому выводу пришли ученые из нескольких университетов Индии, Эквадора, Мексики и Колумбии, которые провели на эту тему совместный эксперимент. Они в течение трех месяцев кормили добровольцев в возрасте от 20 до 50 лет хлебом с киноа, чтобы изучить, как этот суперфуд влияет на уровень глюкозы в крови и липидный профиль, холестерин и родственные вещества, липопротеины. Вообще, это частицы, которые наша печень в процессе переработки жира особым образом готовит для транспортировки по кровеносным сосудам, чтобы потом подпитывать мышцы энергией или откладывать лишнее про запас. Дело в том, что из печени жиры не могут перемещаться по кровотоку без дополнительной экипировки, их молекулы гидрофобные, отталкивают воду, а вода – это основной компонент крови. Чтобы обеспечить нормальное передвижение, печень оборачивает вокруг частиц липидов специальные белки, они же протеины, это слова-синонимы. Полученная частица, липопротеин, уже может свободно перемещаться по сосудам тела к клеткам, которые в ней нуждаются. Медики давно поделили эти частицы на два основных лагеря, и вот по какому принципу. Липопротеины высокой плотности, ЛПВП, считаются хорошими, поскольку содержат больше белка, чем жира, меньше липнут к стенкам. И не засоряют артерии. А плохие липопротеины содержат те же молекулы, но в другой пропорции. Тут меньше протеина и больше жира, поэтому и название другое – липопротеины низкой плотностью – ЛПНП. Именно их обвиняют в образовании опасных бляшек, например, в коронарных артериях, питающих сердце. Накопление бляшек в артериях увеличивает риск сердечного приступа. А скопление в сонных артериях на шее может уменьшить приток крови к мозгу и привести к инсульту. Резкие скачки сахара в крови не менее опасны. Со временем из-за них могут возникнуть проблемы с сердцем, почками и зрением. Поэтому ученые и разрабатывают продукты которые помогали бы сохранять здоровый баланс. Но дело это непростое. Например, в ранее упомянутом эксперименте не просто съедобный, но и вкусный хлеб из киноа получился только с 14-го раза. Опытным путем исследователи пришли к такому рецепту. 20% муки киноа, 3% отрубей, остальное – обычная мука из пшеницы. Результаты экспертов порадовали. Сопоставляя скорость изменения уровня сахара в крови при употреблении белого хлеба и хлеба с киноа, они увидели заметную разницу. Белый хлеб повышал глюкозу до пика за 30 минут. И на таком уровне она оставалась в течение двух часов. У добровольцев, которые ели хлеб из киноа, Показатели глюкозы увеличились примерно до тех же значений, но более плавно, в течение 45 минут, и также постепенно снижались. Ученые отметили и снижение общего холестерина, и плохих липопротеинов низкой плотности. Эти результаты они объясняют наличие массы соединений с антиоксидантной активностью в зернах киноа, таких как полифенолы фитостеролы и флавоноиды. А еще в этой группе содержится пять витаминов группы Б, витамины Е и А и целая делегация микро- и макроэлементов из таблицы Менделеева – кальций, медь, железо, магний, марганец, фосфор, калий, селен, цинк и натрий. Неудивительно, что продукт на пике популярности не только в Южной Америке. Его начали культивировать в Казахстане и Кыргызстане. В Башкирском аграрном университете задумались о производстве котлет из горбуши с добавлением киноа. На Алтае собираются выпускать такую добавку для полезного хлеба. На Кубани киноа на экспериментальных полях выращивают уже несколько лет. Все благодаря местным агрономам. Им удалось вывести сорта разных цветов белый красный и черный которые могут давать качественный урожай не только в высокогорье ант но и на краснодарских равнинах впрочем исследования показывают что антиоксидантов больше все таки в красной разновидности поэтому она полезнее хотя и дороже в наших магазинах продается обычно в смеси с белой причем занималые деньги в среднем 600 рублей за килограмм. К сожалению, травмировать покупателя может не только цена. Героиня моего сюжета в живой еде Ирина Якутенко, биолог и научный журналист, рассказывает, как решила попробовать новинку. Радости после этого совсем не ощутила. У нее уже через 20 минут жутко разболелся желудок. Настолько сильно, что чуть не дошло до скорой. Ирина стала изучать вопрос, обнаружила, что такая реакция возникала не у нее одной, и пришла к выводу, что дело может быть в содержащихся в кино о сапонинах. Эти вещества относятся к поверхностно-активным и подобны тем, на основе которых делают шампуни. Раствор с большим количеством сапонинов отлично пенится и расщепляет жир при этом и все наши клетки покрыты двуслойной жировой липидной мембраной. Сапонины из киноа фактически могут проделывать дырочки в клетках желудочно-кишечного тракта. Клинических исследований на этот счет не проводилось, и вызваны ли симптомы у ирины именно такими процессами точно неизвестно, но непереносимость на лицо, так что каждому, пробуя киноа, Лучше начать с малых доз и прислушаться к ощущениям. А еще кино всегда надо тщательно промывать перед приготовлением. Тогда количество сапонинов сильно уменьшается. Вы будете прямо видеть, как убывает количество пены при каждом промывании. В естественной среде сапонины содержатся в оболочке зерна и своим горьким вкусом отпугивают животных и насекомых которые хотят растения съесть. После сбора урожая производители пытаются избавиться от этих молекул. Чаще всего все тем же мокрым способом. Крупу замачивают и промывают, но нередко этого оказывается мало. Существует вариант обработки и сухих семян, но он требует специального оборудования, с помощью которого удаляют внешнюю оболочку зерна. А несколько лет назад в дело вступили генетики. Они идентифицировали ген, который нужно изменить, чтобы избавиться от горького вкуса легендарной крупы. Правда, любителей этого суперфуда он что-то не очень смущает. Среди них нашлись даже астронавты. Американское аэрокосмическое агентство НАСА кормит киноа экипажи, выполняющие длительные космические миссии. Я лично иногда тоже ем киноа ради разнообразия, да и вкус мне нравится. В нем есть что-то ореховое. В последнее время еще и появилось много интересных продуктов на основе этой крупы. Ну а главный вывод, пожалуй, таков. Киноа – продукт полезный, но не чудесный. Если вам нравится вкус и нет противопоказаний, есть его можно. Но отказываться при этом от других, не менее полезных круп, гречки и риса. Но только бурого, а не простого белого, который пустоват по составу, конечно не стоит, тем более, что они значительно, существенно дешевле.